Глава девятая Старый я стал для таких приключений. Будто в подтверждение слов Игоря, Евгений, уткнувшись в рукав, несколько раз приглушенно чихнул. Кристина показала ему кулак и зашарила вокруг лучом фонаря. Темные недра клуба хранили тишину. Тускло мерцали остатки стекол, в воздухе кружилась пыльная взвесь. Отошедший уже от чиха Ползин ткнул Кристину в плечо и показал пальцем на пол. Она переместила свой луч вниз. От заколоченного входа, который теперь находился по правую руку от них, тянулась протоптанная в пыли дорожка. Она тянулась к противоположной стене, заворачивала налево и терялась во мраке. Игорь молча мотнул головой в ту сторону, куда уходили следы, и первый сделал шаг в темноту. Кристина и Ползин отправились следом. Тропинка упиралась в закрытые двери концертного зала. Кристина потянулась было к ручке, но Ползин решительно перехватил ее руку и показал на себя. «Я первый!» – одними губами проговорил он. Девушка испуганно взглянула на него и кивнула, отступив назад. Евгений, прикрыв фонарик, осторожно повернул ручку. Сделал шаг внутрь и прислушался. Тишина. Абсолютная, полная тишина. Ни копошения крыс, ни капельки протекающей воды. Ничего. -во. Евгений почувствовал панику, подступающую откуда-то из области желудка, и поспешно поднял фонарик. Луч прорезал пыльное пространство наискосок и уперся в желтую с разводами кулису. «Максим!» — шепотом позвала Кристина. Она щупала лучом фонаря ряды кресел. Игорь, единственный из всех, здраво рассудил, что дорожка следов должна продолжаться, и опустил свет фонарика на пол. Кристина отрывисто выдохнула. На полу, помимо отпечатков ног, глянцево блестели свежие капли крови. Оттерев плечом Игоря, Кристина, присев почти к земле, Последовало туда, куда вели капли, к сцене. В голове гулка отдавалась повторяющаяся. «Не ходи! Не ходи! Не ходи!» Если бы Ник был жив, он сорвал бы голос. Ряды кресел закончились. Слева перед сценой луч споткнулся от чью-то ногу. «Это не Макс!» Кристина зачем-то повела луч выше и остановилась только тогда, когда свет фонаря отразился в невидящих глазах трупа. Кристина грохнула коленями об пол. Евгений и Игорь поспешили к ней. Девушка стояла на четвереньках около сцены. Ее рвало. Рядом в луже крови, натекшей из порезанного горла, лежал Олег Шаманов. «Твою мать!» Ползин наклонился над телом. Игорь кинул взгляд на девушку. «Надо бы ее увести». Евгений коротко кивнул и попытался подойти к девушке. «Отвали, бля!» Кристина попыталась лягнуть ногой Ползина, но чуть не упала. Ее трясло крупной дрожью. Игорь присел рядом. — Ник. — Отвали, я сказал! Кристина отползла чуть назад и уперлась спиной в сцену. Из остекленевших, вперенных в Шаманова глаз, ручьем катились слезы. Игорь мягко, но настойчиво взял ее за предплечье. — Ты так ее убьешь. Пусть она подышит. Всхлипывая, Кристина кивнула. Ползина и Игорь подняли девушку под локти. Она тут же ухватилась за сцену и тяжело задышала. «Курить дай!» Наконец обратилась она к Ползину. «Тут вспыхнет все!» Кристина сунула к подбородку Ползина раскрытую ладонь. «Курить дал!» Евгений вытащил из кармана джинсов пачку сигарет и услужливо щелкнул зажигалкой. Кристина сделала глубокую затяжку и подняла глаза к потолку. Там, отражая одинокие лучи фонариков, тускло поблескивал витраж в форме звезды. Надо мобилу найти. Она кредитная. Крис меня угандошит. Ты посиди, мы найдем. Евгений поднял Кристину под мышки и усадил на край сцены. Харе меня лапать! И пора уже Соколову звонить. Повысив голос, закончил мысль Евгений. Игорь молча, стараясь не смотреть на Шаманова, методично светил под каждое кресло. Евгений зашел в список контактов. «Ша — Ша! Кристина замерла на месте, прислушиваясь. «Чувствуете?» «Да, вроде ничего». Не дав Игорю договорить, Кристина поднялась на ноги и пошла вглубь сцены. Мужчины направили луч фонариков на сцену. Ровно посередине что-то блеснуло. «Если там что-то лежит, не трогай». Не обращая внимания на восклицание Полтина, Кристина уже наклонилась и подняла предмет. Резким движением что-то с хрустом сломала. Вернувшись к краю сцены, показала свою находку. В раскрытой ладони лежал маленький металлический значок, с двумя перекрещенными ракетками и выломанная из него же игла. «Обана!» — ползен бумажным полотком, аккуратно подцепил иглу. На примыкающем конце иглы, выполненной форме гвоздика, блестела буква «М». «Ты как его нашел?» — Игорь поднял глаза на Кристину. «Мне от него страшно стало. Не знаю, как объяснить». «Ладно, все, сворачиваем цирк и уходим». Ползин сунул в карман салфетку, и второй забрал из рук Кристины значок. — А мобила? Ползен поморщился и снова направил луч в сторону первых рядов. Игорь сделал то же самое. — Нашел! — через минуту объявил он, освещая проход второго ряда. И там, кажется, что-то еще. Кристина, легко спрыгнув с края сцены, подошла к Игорю. В световом пятне на полу лежал телефон и темно-зеленый бейджик. Пропуск на стройплощадку. Группа компаний... Малех, Групп, Хишин, Денис Владимирович, генеральный директор. Прежде чем Игорь успел отреагировать, Кристина схватила обе вещицы и сунула в карман джинсов. — Прекрати трогать улики! — возмутился Евгений. Снаружи раздался топот ног и голос Соколова. — Жень, вы тут? — Кристина мрачно зыркнула на распластавшегося Шаманова. — Я их убью. За все убью. И, не дожидаясь остальных, решительно пошла прочь. Из зала.